Часть 2. Глава 18. Погода стояла хуже некуда. То сикли ледяные дожди, то валил снег, беспрестанно теснимая красными, армия была обескровлена. В ее по-прежнему процветали грабежи, спекуляции и мародерства. Это, впрочем, барон Врангель видел и сам. Повсюду шатались какие-то личности, только по шевронам на рукавах грязных шинелей, по замызганным погонам В них еще можно было признать офицеров. На тупиковых путях стояли брошенные на произвол судьбы санитарные эшелоны. Рядом с ними валялись неубранные трупы. Раненые десятками и сотнями умирали от неухоженности, голода и сыпного тифа. На въездных путях на станцию опасно штабной состав оказался заперт более чем на сутки. Сдавленный с двух сторон товарными поездами, Он мог бы простоять здесь и неделю, когда б не энергия полковника Синельникова, офицера для особых поручений. Сжимая в руках наган, не слушая беспомощного лепета начальника станции, Синельников метался по путям. Расстреляв за откровенный саботаж двух железнодорожников и тем самым преподав наглядный урок другим, полковник постепенно привел в движение парализованная станционная службы и совершил невозможное, протолкнув вперёд поезд Врангеля. Всё происходящее вокруг так напоминало барону самые худшие, чёрные дни восемнадцатого года, когда едва возникшее белое движение было на грани полной катастрофы, что он скрипел от тоски зубами. Проехали всего лишь несколько верст и опять застряли. Под поручик Уваров, с которым в ранге не расставался, сделав вылазку на вокзал, рассказывал о страшных бедствиях, претерпеваемых беженцами и ранеными. Беженцы, в основном семьи офицеров, мокли на перроне под холодным дождем, без надежды дарзаться вагонов или хотя бы тепла и хлеба. Дети погибали от простуды и холода, матери сходили с ума. Меня один эпизод потряс, — не сразу признался подпоручик. Частный, собственно говоря, случай, но... Он излёг из кармана помятый листок. — Вот, Пётр Николаевич. — Что это? — Предсмертная записка, — вздохнул Уваров. — Буквально на глазах у меня застрелился раненый поручик. — Читайте. Записка была длинная. Перед Врангелем предстал мужественный, но доведённый отчаянием до трагического финала человек. Первопроходчик Корниловец, он верой и правдой служил белому движению. А теперь раненый в боях под Харьковом, оказался, подобно многим другим в его положении офицером, никому не нужным. Сначала бросили в санитарные теплушки на съедение вша, на пытку голодом и холодом, а потом и вовсе выбросили из теплушки в грязь казаки то ли Мамонтова, то ли Шкуро. Не видя спасения, поручик решил умереть, проклиная генералов Ковалевского, Шкуро, Мамонтова и иже с ними». Он взывал в предсмертной тоске к новому командующему добровольческой армией генералу Врангелю, умоляя его положить конец безобразиям, спасти агонизирующую армию и саму идею белого движения. — Я не понял, что значит «выбросили в грязь», — хмуро спросил Врангель. — Можете пояснить? Через станцию шел на Кубань поезд с имуществом генерала Шкуро. В одной из степлушек сгорели буксы. Свободных не было. Тогда казаки охраны, выбросив из санитарной теплушки раненых, перегрузили имущество из негодной. Шкуро. Опять и опять Шкуро. Он знал, как Шкуро оборонял Харьков. Ни одного эскадрона, ни одной роты пластунов не оказалось в боевых порядках в решающий час. Грабили город, отправляя состав за составом на Кубань куда потом и сам генерал Шкуро со своим штабом убрался. «А вы говорите, частный случай», — сказал сквозь зубы Врангель. Он подумал, как далеко зашло все. Первопроходчики, краса и гордость армии, хранители самой белой идеи, они начинали ледовый поход сквозь толщу красных войск не ради чинов и карьеры. Поручики, капитаны, полковники становились, как простые солдаты в строй, и с винтовками наперевес, с верой в правоту своего дела, шли на пулеметы. Командиры их, известные в русской армии генералы, тоже с винтовками в руках шагали впереди атакующих цепей. Так каково же было им, великим бессребренникам, видеть теперь, как вырождается движение, как бывшие их командиры погрязают в пьянстве, лихоимстве, междуусобицах, устали, не веря, хотят ухватить последние крохи жизни? пять лет войны. Если первопроходчики потеряют остатки веры, тогда все, конец. Вдохновленные назначением генерала Врангеля на должность командующего добр армии, они еще связываются его именем последней надежды, и надо как-то поддержать в них зыбки эти надежды, укрепить. К тем, кто еще остается, хочет быть сподвижником, надо обратиться с добрым и твердым словом, обещающим навести неукоснительный порядок в армии. мики пишите. Стремительно расхаживая по салон-вагону, он стал диктовать. Славные воины добровольческой армии. В этот грозный час я выполню свой долг перед Родиной. К творимому вами святому делу я не допущу грязных рук. Я сделаю все, чтобы облегчить ваш крестный путь. Ваши нужды будут моими. Я требую исполнения каждым, Долго перед грозной действительностью. Личная жизнь должна уступить место благу России. С нами тот, кто сердцем русский, и с нами будет победа. Он волновался. Пока это всего лишь слова, но он подкрепит их делами. Начатое в армии обновление будет продолжено, завершено, и никому впредь неповадно будет разлагать ее. — Прикажете направить приказ войска? — спросил Уваров. От восторга он, кажется, готов был заплакать. «Какая чуткая, восприимчивая душа!» — подумал Врангель. «Но слова, значит, найдены правильные. Они непременно всколыхнут, мобилизуют боевое офицерство». «Запишите еще срочную телеграмму главнокомандующему», — распорядился Врангель. «Готовы? Тогда пишите. Армия разваливается от пьянства и кутежей. Взыскивать с младших не могу» когда старшие начальники подают пример, оставаясь безнаказанными. Прошу отстранения от командования корпусом генерала Шкуро, в конец развратившего свои войска. Подпись. Телеграмма Деникану тоном своим напоминала приказ. И пусть... Пусть пресимпатичный носорог почувствует, наконец, твердую руку и бескомпромиссность командующего добр армией. Пусть покрутится на горячей сковородке. В телеграмме-то всю до последней запятой — горькая истина. Легче и проще будет строить с ним дальнейшие отношения. Единственным утешением во все эти грозные дни для Врангеля был подпоручик Уваров. Барон видел, как тянется к нему мики и сам всем сердцем был расположен к Уварову. Вечерами, подолгу беседуя с ним, командующий словно одаривал себя этим непритязательным общением за все годы войны. Микки явился для него как бы посланцем из той далекой, мирной и беззаботной жизни, в которой было много солнца, улыбок, безмятежности, невинных забав, милых глупостей и материнской любви. Впрочем, времени на это общение оставалось с каждым новым днем все меньше. Добровольческая армия по-прежнему отступала. Если бы он ее остановил, обнажились бы фланги, и армия была бы уничтожена. Со станции Попасная штаб перебазировался сперва в Горловку, затем в Юзовку. Деникин по нескольку раз на день вызывал барона Врангеля к телеграфу. Когда добровольческая армия отошла на линию Горловка-Дебальцева-Картушина, и красные начали словно прессом выжимать ее оттуда, нервы Деникина сдали, тон его телеграфных переговоров стал истеричным, сорвался на крик. Вот и теперь Врангель стоял в купе аппаратной и безучастно смотрел на ползущую телеграфную ленту, в которой были слова брани и упреков. Пожилой телеграфист отводил глаза в сторону, всем своим видом показывая, что он тут ни при чем, что он даже не понимает происходящего. Врангель вчитывался в несправедливо оскорбительный текст телеграммы, бледнел, дождавшись, когда смолк аппарат, приказал телеграфисту передайте главкому в подобном тоне разговаривать с собой никому и никогда не позволю Точка. ответа не жду Точка. связь прекращаю Точка. подпись выйдя из вагона где размещалась армейская связь барон глубоко вдохнул морозного воздуха и впервые за много дней неторопливым прогулочным шагом пошел вдоль штабного поезда Пожилой усатый телеграфист вскоре догнал его. Испуганно взял под козырек. «Ваше превосходительство!» «Их превосходительство главнокомандующий передали». И протянул рангелю дрожащей рукой, несколько колец телеграфной ленты. «Что там?» Телеграфист не ответил. Он стоял, вытянувшись по стойке смирно, и молча протягивал ленту. Врангель пропустил ее между пальцев, «Генералу Врангелю! От командования добр армии отстраняйтесь. Прошу передать армию генералу Кутепову». Лента растянулась на несколько метров и трепыхалась на ветру. Прочитав ее, барон несколько мгновений держал ленту за самый кончик, словно хотел отпустить, но потом скомкал ее, положил в карман. Посмотрел на телеграфиста, усмехнулся. «Спасибо, голубчик, за добрую весть». «Рад стараться, ваше превосходительство!» Бойко, явно ничего не понимая, ответил телеграфист. «Да только виноват! Недобрая она!» «Каждый по-своему понимает добро», — задумчиво сказал Врангель. «А закурить у тебя не найдется?» «Папирос нету», — замялся телеграфист. «Есть наше солдатское зелье, змеиной лютости. Самопал? Он. Давай». Они скрутили по козьей ножке. Телеграфист выкресал огонь. Прикурив, Врангель продолжил свой путь вдоль состава той же неторопливой прогулочной походкой. Покидая добр армию из прежней свиты, он взял с собой лишь несколько человек, среди которых был и подпоручик Уваров, мики Начался период скитаний барона Врангеля. Какое-то время он находился в Новороссийске, не в силах выносить безделье, стал добиваться назначения командующим Кубанской армией, но Деникин, словно в отместку отдал эту должность генералу Шкуро. Раздосадованный Врангель отбыл на пароходе Александр Михайлович в Крым. Пароход барон присвоил и, пришвартовав его в Феодосийском порту, сделал своей резиденцией. В Крыму барон Врангель развил бурную деятельность, пытаясь отобрать должность главноначальствующего Малороссии и Крыма у мягкого и бесхарактерного генерала Шиллинга. Все опасались, что генерал сдаст Крым красным. В начале февраля 1920 года Красная армия заняла Одессу. Выброшенный из нее вместе с остатками войск, Шиллинг в панике бежал в Крым. Покидая Одессу, он бросил на произвол судьбы армейское имущество, однако бережно сохранил и вывез Крым всю свою личную собственность, чем заслужил в Крыму всеобщую ненависть. Однако он и здесь, оставшись практически без войск, по-прежнему числился главноначальствующим. Врангель потребовал призвать Шиллинга к публичному ответу за гибельную эвакуацию уверенных ему войск из Одессы, и, наконец, решил арестовать его и судить офицерским судом чести. Но между ними встал Деникин, понимая, что Врангель, направляя стрелы в Шиллинга, метит в него. Разгневанный Врангель написал главкому резкое ядовитое письмо. Он упрекал Деникина в ничем не объяснимых, непростительных ошибках, в личном честолюбии и самомнении, принесших непоправимый вред общему делу. Обвинял в несправедливом к нему отношении. Это письмо пошло гулять по армии. Чаша терпения Деникина переполнилась. Он прислал Феодосию Короткое, исполненное холодной вежливости письмо, в котором извещал барона, что ему предписывается немедленно покинуть пределы дислокации вооруженных сил Юга России. Исполнить приказ Врангель не торопился. Жил почти безвыходно на Александре Михайловиче в так называемой «адмиральской каюте» и все ждал чего-то. Вокруг было много темно-вишнево-печального бархата, и надрайной до нестерпимого блеска надменной латуни, отчего каюта несколько напоминала богатую погребальную контору. Втайне, видимо, он надеялся, что сердце Деникина, как это уже не раз бывало, оттает, главком поймет, что погорячился, и пришлет к нему кого-то из своих приближенных для объяснений. Но время шло, никто и ни с какими предположениями к Врангелю не являлся о нем забыли, и оправдывать свое дальнейшее пребывание здесь, в Феодосии, было нечем. Оно становилось двусмысленным, словно барон сам искал удобного случая для перемирения с Деникиным. Он отбыл на александре Михайловича в Севастополь. Пароход бросил якорь недалеко от графской пристани и вызывающе стоял там, на виду всего города, пока барон Врангель Сам для себя пытался решить задачу со многими неизвестными. Покидать Россию он не хотел, но и оставаться ему уже было невозможно. Однажды барона посетил английский адмирал Сеймур, только что прибывший из ставки, находящийся в Екатеринодаре. Он передал, что Деникин просит не медлить с исполнением его приказа. Врангель окончательно понял, что примирение невозможно что Деникин просто боится его, особенно сейчас, в дни беспорядочного отступления, когда недовольство в армейских командных кругах уже достигло критической точки, и среди офицеров все чаще стали поговаривать об отставке Деникина. А к Крыму уже подступала весна. По ночам над Севастополем еще держался морозец, но едва всходило солнце, он заползал подальше, в глубокой тени, темень и отсиживался там до сумерек. На перешейке генерал Слащев с небольшими силами вел тяжелые бои, отстаивая Крым, пока ему удавались самые рискованные операции. Он проявил себя как крупный военный талант, и в рангелю тяжело было осознавать это. Он-то сам оставался в бездействии. Возле стекла иллюминатора, от которого веяло прохладой, хорошо думалось как жить дальше, и все определённее, чётче проступало решение поселиться где-нибудь в тихом пригороде Лондона и там, в несуетной обстановке, провести остаток отпущенных ему дней. А Россия, что ж, если она может обойтись без него, то и он ответит ей тем же. Невесёлое размышления и не очень своевременное для человека, которому едва перевалило за сорок. Впрочем, как смотреть, в свои годы Врангель уже со всей щедростью получил от судьбы и Горького, и Соленого. Из всех безрадостных и беспокойных мыслей, которые посещали его в эти дни, одна особо удручала Врангеля — мысль о судьбе матери. Ротмистер Савин до сих пор так и не дал о себе знать. Врангель понимал, что это значит. Ротмистер, оказавший страшной круговерти кровавых боёв под Петроградом, где-то там бесславно или со славою сложил свою голову. Прежде чем навсегда покинут Россию, надо было бы еще раз повторить все сначала, по крайней мере договориться с контрразведчиками, чтобы они по своим каналам помогли переправить в Петроград верного ему человека. Что этим человеком будет подпоручик Микки Уваров, барон решил давно, молот умен, вынослив, предан. Эти качества обещали способствовать успеху дела. Барон несколько раз заговаривал с Уваровым о возможной командировке в Петроград, не только не скрывая опасностей, но даже подчеркивая их, ссылаясь на печальную участь ротмистра Савина, и Микки откликался с решительной готовностью. Но Врангель опасался, что контрразведчики, если обратиться к ним с просьбой о помощи, или проигнорируют ее, или отнесутся к ней формально, что им мопальный генерал. А повторная попытка вызволить мать из большевистской неволи требовала надежных гарантий. Раздумья барона прервал стук пришвартовавшейся к пароходу шлюпки. По палубе гулкой дробно застучали каблуки солдатских сапог, и почти сразу прямо над приоткрытым иллюминатором зазвучали два голоса. Один, робкий, просящий, принадлежал капитану, другой, густой и уверенный, начальнику Объединенной морской и сухопутной контрразведки, полковнику Татищеву. — Да, на у меня угля не хватит, господин полковник. — Почему? — Не бункеровались. На складах угля нету. — Ничего. Не хватит, попросите взаймы. — Где? — В море? — Именно. И, прекращая дискуссию... — Полковник приказал. — Поднимайте пары. Через час вы должны сняться с якоря, иначе пароход поведет в море другой капитан. — У меня часть команды на берегу, — взмолился капитан. — Без матросов еще куда не шло. Но без кочегаров... — Разве я непонятно объяснил? — понадобится Сами станете к топке. — Но чтоб мне через час сняться с якоря? Ясно? — Да, господин полковник. Потом Врангель услышал голос Татищева уже в коридоре. С непривычки ударившись обо что-то и матерно ругаясь, полковник добрался до его каюты, постучал в дверь и, не ожидая позволения, резко распахнул ее. — Разрешите ваше превосходительство? — Входите, — отозвался от иллюминатора Врангель. Татищев вошел и некоторое время топтался посреди каюты, шумно при этом вздыхая. Он был похож сейчас на бульдога, который долго гонялся за кошкой и упустил ее. Вид у него был одновременно воинственный и сконфуженный. «Вынужден принести свои извинения, ваше превосходительство», — наконец заговорил он. «Видит Бог, выполняя чужую волю, хотя и против совести, желания, чести. Не тратьте слов, полковник. Все знаю». Оборвал извинения Татищева Врангель. «У меня тоже есть своя разведка. Я вас ждал». Гора плеч, барон. Татища вытер большим фуляровым платком лицо и шею. Приказ получил еще вчера, да все, поверить ли, не мог. А нынче срочная депеша. Подтвердите исполнение, так что не держите зла, барон. Полните деликатность вашу ценю, а потому, закончив этот унылый разговор, простимся по-товарищески. Врангель подошел к буфету, открыл его. Излег высокую витую бутылку, поставил на стол. Надеюсь, не откажете? Посошок, как говорится, на дорожку. Не нами заведено, не нам отменять. Благодарю. Не думаю, что придется так спешно покидать Россию. Разливая коньяк, сказал барон. Намеревался встретиться с вами, полковник. Ваше здоровье. Они выпили. Руки Татищева, на вид грубые, неловкие, легко запорхали над столом, выхватили из блюдечка, посыпанную сахарной пудрой, дольку лимона. Положив ее на язык, полковник блаженно скривился, при этом так прищелкнул пальцами, что получился почти кастаньетный звук. «Господи, да за что ж так хорошо?» воскликнул он и лишь после этого спросил. «По делу?» «Весьма и весьма важному». Барон скорбно склонил голову, и выдержал приличествующую паузу. «Видите ли, в Савдепе у меня осталась мать». «Что вы говорите?» — сочувственно сказал Татищев. «В Петрограде. Еврангель рассказал начальнику контрразведки о род мистере Савине, о тревоге за мать, о том, что хотел бы еще раз попытаться вызволить ее из красного плена, рассказал о подпородчике Михаиле Уварове, крестнике баронессы, которому безмерно доверяет» и хотел бы с помощью контрразведки перебросить его на ту сторону. Когда уже наполовину была опорожнена бутылка, татище в клятвенно заверил барона, что в самое же ближайшее время исполнит его просьбу и с лучшими подлинными документами переправит его доверенно в Совдепию, в Петроград. Похоже, смышленный контрразведчик верил в то, что карьера Врангеля вовсе не закончена. в Несколько раз дернул за шнурок, вызывая капитанского вестового, исполняющего на пароходе, и его небольшие поручения. «Подпоручик Уваров у себя? Так точно, что рявкнул вестовой. «Позовите!» и явился Микки. Барон представил его контрразведчику. Едва шлюпка отошла от парохода, как энергичнее торопливо заработали его двигатели. За кормой забурлила вода. Матросы дружно налегали на весла, Татищев сидел на корме, прыгающий по волнам шлюпки, и смотрел немигающим взглядом на пароход. Когда шлюпка пристала к причалу Графской пристани, на море уже легли ранние сумерки, и пароход едва угадывался в них. Микки долго стоял на причале. Он дождался возвращения шлюпки к пароходу, видел, как ее с помощью талии подняли на борт. Пароход тронулся. Его постепенно стал растушевывать синева.